де эгоистичных когда. Если Каменин по свойством своей натуры стеснялся практических выводов большевизма, то Сталин наоборот склонен был отстаивать усвоенные им практические выводы без всякого смягчения, сочетая настойчивость с грубостью. Несмотря на противоположность характеров, Каменин и Сталин не случайно заняли в начале революции общую позицию. Они дополняли друг друга. Революционная концепция без революционной воли то же, что часы со сломанной пружиной. Политическая стрелка Каменева всегда отставала от революционных задач. Но отсутствие широкой политической концепции обрекает и самого волевого политика на нерешительность при наступлении больших и сложных событий. Эмпирик Сталин открыт чужим влияниям. и не со стороны воли, а со стороны мысли. Так публицист без решимости и организатор без кругозора довели в марте свой большевизм до самой грани меньшевизма. Страница 286. Сталин оказался при этом ещё менее каменно способен развернуть самостоятельную позицию в исполнительном комитете. куда он вступил как представитель партии. Не осталось в протоколах или в печати ни одного предложения, заявления, протеста, в которых Сталин выражал бы большевистскую точку зрения в противовес призмыкательству демократии перед либерализмом. Суханов говорит в своих записках, у большевиков в это время, кроме Каменева, появился в исполнительном комитете Сталин. За время своей скромной деятельности в исполнительном комитете он производил ни на одного меня впечатлений серого пятна, иногда маячившего тускло и бесследно. Больше о нём собственного нечего сказать. Если Суханов явно недооценивает Сталина в целом, то он правильно характеризует его политическую безличность, соглашательность и исполнительность. 14 марта манифест к народам всего мира, истолковывший победу февральской революции в интересах Антанты и означавший торжество нового республиканского социал-патриотизма французской мархи, принят был в царите единогласно. Это означало несомненный успех Каменева и Сталина, достигнутый, видимо, без большой борьбы. Вряд ли писали о нём как о сознательном компромиссе между различными течениями, представленными в Совете. Следовало бы прибавить, что компромисс означал прямой разрыв с течением Ленина, которое в Совете вовсе не оказалось представлено. Члены заграничной редакции Центрального органа Каменев, член Центрального комитета Сталин и депутат Думы Муранов, также вернувшиеся из Сибири, отстранили старую, слишком левую редакцию «Правды» и, опираясь на свои проблематические права, взяли с 15 марта газету в свои руки. В программной статье новой редакции заявлялось, что большевики будут решительно поддерживать Временное правительство, поскольку оно борется с реакцией или контрреволюцией. По вопросу о войне новые руководители высказывались не менее категорически. Пока германская армия повинуется своему императору, русский солдат должен стойко стоять на своем посту, на пулю отвечать пулей и на снаряд снарядом. Не бессодержательная долой войну – наш лозунг. Наш лозунг – давление на временное правительство с целью заставить его выступить с попыткой склонить все воюющие страны к немедленному открытию переговоров. Страница 287. А до тех пор каждый остается на своем боевом посту. Идеи, как и формулировки, насквозь оборонческие. Программа давления на империалистическое правительство с целью склонить его к миролюбивому образу действий была программой Каутского в Германии, Жанна Лонге во Франции, Макдоналд в Англии не как не программы Ленина, который звал к низвержению империалистического господства